Глава двадцать восьмая. Фессан низко поклонился и молча вышел, притворив за собой дверь. — Садитесь, — пригласил человек рукой, указав на стуле. — Вы хотели меня видеть. — Кальтеброн принадлежит вам, — осведомился Эл. — Именно так, — человек слегка наклонил голову. — Что ж, раз вы так недоверчивы, позвольте представиться. Он встал, и оказалось, что ростом он почти не уступает демоноборцу. Меня зовут Гринфельд, князь Бальгона, владыка Кельта бруна и Кармардуна. Он едва заметно поклонился. Я думал, ничейная земля не принадлежит никому, вставил Рат. Вы ошибаетесь, отозвался Гринфельд. Мое имя Эл, а это мои спутники. Рат, Ирт, Лина и Тагор. Некромант по очереди представил товарищей. Очень рад, что заглянули. Гринфельд сел, остальные тоже опустились на стулья. — Не стесняйтесь, — предложил он. — Еда не отравлена. Кстати, может, расскажете, как вам удалось пройти тоннель? — А как вам удалось заставить стольких существ охранять его? — отозвался Эл. Гринфельд пожал плечами. — Раньше здесь был храм великого Молоха, нашего создателя. Он позаботился о том, чтобы только посвященные могли отыскать дорогу. Мы разгадали их загадки. — сказал Эл. — Это было несложно, потому что мы обладаем знанием. — Вот как? — Гринфельд поднял брови. — И каким же? — Например, нам известно, что в Кельт-Бруне хранится яйцо Василиска. Эл продолжал играть в открытую. Вампир явно пытался изобразить из себя радушного хозяина гостеприимно встречающего путников но обстановка замка и сам хозяин никак не вписывались в представление легионера о светской беседе поэтому он не видел смысла подыгрывать гринфельду вампир тоже пожал плечами возможно и что дальше нам бы хотелось взглянуть а почему я должен удовлетворять ваше любопытство гринфельд холодно улыбнулся и легкий ветерок пронесся по залу поколебав пламя свечей. — Разве вам не хочется похвастаться? — Кроме того, вам ведь нечего опасаться. Мы в ваших руках. Покажите нам свое сокровище. Что вам стоит? Человек живет всего несколько лет. Миг по сравнению с пятьюстами годами, необходимыми для того, чтобы на свет появился Василиск. Нам хотелось бы посмотреть на столь редкое чудо. — Не думаю, что вы проделали сюда этот путь из простого любопытства. — Да и ты, — вампир уставился на Элла, — твоя слава дошла до меня. — Неужели? — О, да, знаменитый легионер, странствующий по пустоши в поисках чудовищ. Я слышал о тебе, некромант. Ты убиваешь порожденных звездой. Значит, и я твой враг. И сюда тебя привело точно необычное любопытство. Элл почувствовал, как удивленные взгляды спутников обратились к нему. «Пока что я всего лишь хочу увидеть яйцо», — помолчав, ответил легионер. «Как видишь, мой меч в ножных. Гринфельд усмехнулся. «Надолго ли? Впрочем, я, пожалуй, покажу вам яйцо. Возможно, тогда станет ясно, что вам нужно. Вы хотите увидеть его прямо сейчас?» «Если можно», — отозвался Эл. «Как угодно». Гринфельд подтянулся со стула и направился к выходу из зала. «Прошу, за мной!» Тагор, Лиина, Ирт и Рат недоуменно переглянулись. Неужели вампир вот так просто покажет свое сокровище? Он так уверен в своих силах, что совершенно не опасается названных гостей. Эл словно не замечал растерянных лиц товарищей. Он спокойно двинулся за Гринфельдом. И остальным не оставалось ничего, кроме как последовать за ним. Хозяин Кольта Бруна... Долго вел их запутанными коридорами и переходами. Несколько раз пришлось подниматься и спускаться по лестницам. Наконец они остановились перед железной дверью. Гринфилд провел рукой по темному металлу, и створки со скрипом начали немедленно распахиваться. За ними показалась небольшая квадратная комната, в дальнем конце которой виднелся хрустальный алтарь. Вокруг него горели четыре масляные лампы установленные на высоких витых треножниках. Пол был выложен разноцветной мозаикой, а стены покрывали резные каменные панели. — Сюда, — сказал Гринфельд, первым входя в комнату и направляясь к алтарю. — Вот оно, — добавил он, указывая на лежавшее в хрустальной чаше яйцо. Оно было темно-синего цвета с тонкими розовыми прожилками и переливалась в нервном свете, что давали лампы. Сверху же сидела огромная жаба красной-синей раскраски, ее выпуклые черные глаза пристально следили за обступившими алтаре людьми. — Да, это оно, — прошептал Рат, яйцо Василиска. Он сделал движение, словно намереваясь подойти ближе, но в тот же миг поднял ледяной ветер И Гринфельд бесстрастным голосом предупредил. — На вашем месте я бы этого не делал. Жрец остановился, растерянно глядя на Элла. — Зачем вы пришли? — спросил Гринфельд. — Я знаю, что вы совершили долгое путешествие. Наш общий знакомый, Дарон, много рассказывал мне о вас. Ваш путь лежал сюда. Что вам нужно? В голосе вампира зазвучал металл. «Мы хотим уничтожить яйцо», — ответил Эл. «Зачем? Какое вам до него дело?» Ветер становился все сильнее. «Из-за него ты уничтожил Вайтандар, и теперь, возможно, хочешь приняться за остальные земли. Имея такое оружие, как Василиска, ты можешь покорить многие страны». Гринфельд фальшиво рассмеялся. От его хохота вздрогнули спутники Элла, и в комнате стало еще холоднее. «Никто не может управлять Василиском!» — воскликнул вампир. «Это глупо!» В его голосе явственно слышалась насмешка. «Тогда зачем ты посадил сюда жабу?» — поинтересовался демоноборец. «Она высиживает яйцо, если не ошибаюсь». «Все это вас не касается», — резко ответил Гринфильд, внезапно перестав смеяться. «Я удовлетворил ваше любопытство, а теперь прошу покинуть этот зал». — Едва ли это возможно, — возразил Эл. — Ах, вот как! — протянул Гринфильд. Ты вообразил, что можешь тягаться со мной! Он криво улыбнулся. — Ты всего лишь человек. Тебе далеко до истинного могущества. Но я не стану биться с тобой. — Прощайте! — с этими словами вампир взмахнул руками. Появившийся откуда-то плащ погасил светильники. На мгновение стало темно, затем лязгнуло железо, послышался грохот и где-то внизу удаляющийся смех. Ледяной ветер с завыванием носился по комнате, только что сбивая с ног. Зеленый огонек вспыхнул на конце посоха Рада, его зажег Эл. На том месте, где стоял алтарь, зияла прямоугольная дыра. «Он ушел через подземный ход», — сказал некромант. — Откуда ты знаешь? — спросил дрожащим голосом Ирт. — Видел, мои глаза необычные. Юноша подошел к дыре в полу и тут же отшатнулся. Перед ним разверзлась бездонная пропасть, в самом низу которой бушевал снежный буран. — Кто-нибудь знает, как отсюда выйти? — озабоченно поинтересовалась Лина. — Да, я запомнил дорогу, — отозвался Эл. — Но, боюсь, теперь мы опоздаем. — «Куда он мог податься?» — спросил Тагор. «Или он все еще в Кельтебруне?» «Не думаю», — отозвался Эл, подходя к двери. «Скорее всего, он подался в замок Ирдегуса. Идемте, надо торопиться». Кажется, впервые спутники легионера видели его озабоченным. В его голосе даже появились эмоциональные нотки. «Путь не близкий, так что, надеюсь, с лошадьми и гором все в порядке». «А я надеюсь, что нам удастся отсюда выбраться», — сказал Ирт. Тот же миг за поворотом раздался топот нескольких десятков ног и лязг оружия.